Глава 19. Джейн Финн «Мой поезд прибыл полчаса назад», — объяснил Джулиус, выходя со станции. «Я решил, что вы прибудете именно этим поездом, и из Лондона послал телеграмму сэру Джеймсу. Он забронировал нам номера, и мы вместе пообедаем около восьми». «Интересно», — Томи был задумчив, — «что именно?» — повернулся к нему Джулиус. Это действительно настоящая причина. — Конечно. Можете быть в этом уверены? Томми с сомнением покачал головой. Сэр Джеймс появился ровно в восемь вечера. Джулиус представил Томми знаменитому адвокату, и тот тепло пожал молодому человеку руку. — Мне очень приятно с вами познакомиться, мистер Берресфорд. Я так много слышала о вас от мисс Таппинс тут он непроизвольно улыбнулся, что мне кажется, что я уже все о вас знаю. — Благодарю вас, сэр, — ответил Томми со своей жизнерадостной улыбкой. Он внимательно рассматривал адвоката. Как и Таппинс, молодой человек сразу почувствовал его магнетизм. Здесь он вспомнил о мистере Картере. Оба мужчины, совершенно не похожие внешне, производили на собеседников одинаковый эффект. Под усталыми манерами одного из и профессиональной сдержанностью другого, скрывался острый, как рапира, ум. Томми чувствовал, что сэр Джеймс тоже внимательно изучает его. Когда адвокат отвел взгляд, у молодого человека появилось ощущение, что его прочитали как открытую книгу, сразу от корки до корки. Сэр Джеймс впитывал абсолютно все, а вот обратно выдавал только то, что считал нужным, и они почти сразу же получили этому доказательство — Сразу после того, как приветствия были закончены, Джулиус обрушил на сэра Джеймса кучу нетерпеливых вопросов. Как адвокату удалось напасть на след девушки? Почему он не сказал им, что продолжает работать над этим делом и так далее? Сэр Джеймс погладил подбородок и улыбнулся. «Не так быстро, не так быстро», — сказал он наконец. «Да, ее нашли, и это самое главное, правда? Вы согласны, что это великолепно?» — Ну, конечно, согласны. Но как вам все таки удалось отыскать ее след? Мы с мисс Таппинс думали, что вы полностью отказались от этого дела. — Ах, вот как! — адвокат бросил на него проницательный взгляд и возобновил поглаживание подбородка. — Вы так подумали, правда? — Очень интересно. — Но, как я понимаю, мы ошиблись, — продолжал настаивать Джулиус. «Ну, я не был бы так категоричен в своих высказываниях. Но для всех заинтересованных лиц большое счастье, что мы смогли отыскать молодую леди». «И где же она?» — настойчиво спросил американец, и его мысли побежали в другом направлении. «Я думал, что вы привезете ее с собой». «Это было бы довольно трудно сделать», — мрачно сказал сэр Джеймс. «Почему?» «Потому что молодая леди попала в неприятный инцидент на улице и получила легкие ранения головы». Ее отвезли в больницу, и там, придя в себя, она назвалась Джейн Финн. Когда я об этом услышал, то организовал так, чтобы ее перевезли в дом одного врача, моего друга, и немедленно телеграфировал вам. Она потеряла сознание и с тех пор больше не говорила у нее серьезное повреждение. Да нет, просто синяки и царапины. С медицинской точки зрения раны слишком незначительны, чтобы вызвать подобный эффект. Скорее, ее состояние можно объяснить психологическим шоком, связанным с возвращением памяти. «Она вернулась!» — взволнованно воскликнул Джулиус. Сэр Джеймс стал нетерпеливо барабанить пальцами по столу. «Это очевидно, мистер Хершаймер. Ведь она смогла назвать свое имя. Я думал, что вы не пропустите сей факт». «И вы оказались на месте именно в этот момент», — подал голос Томми. «Похоже на сказку, нет?» Но сэр Джеймс был слишком осторожен, чтобы среагировать на это замечание. «Совпадение вещи очень любопытное», — сухо заметил он. И тем не менее Томми был теперь уверен в том, о чем раньше смутно подозревал. Присутствие адвоката в Манчестере не было случайным. И вместо того, чтобы полностью отказаться от этого случая, как думал Джулиус, он каким-то образом довел поиски до логического завершения. Томми удивляло только одно — К чему вся эта секретность? Он решил, что это пунктик профессионального юриста. Заговорил Джулиус. После обеда сообщил он, я навещу Джейн. Боюсь, что это невозможно, заметил сэр Джеймс. Маловероятно, что ей позволят принимать посетителей в это время суток. Я предлагаю завтра. Часов в десять. Джулиус покраснел. Что-то в сэре Джеймсе постоянно вызывало у него сильный антагонизм. Это был конфликт двух незаурядных личностей. И все равно я схожу туда сегодня и проверю, нельзя ли заставить их отказаться от своих дурацких правил. Вы даром потеряете время, мистер Хершаймер. Тон, которым адвокат произнес эти слова, походил на звук взводимых пистолетных курков. Томми даже вздрогнул — Джулиус был взволнован и перевозбужден. Рука, которую он поднес к губам бокал, слегка дрожала, но его глаза твердо смотрели в глаза сэру Джеймсу. Несколько секунд казалось, что их ненависть друг к другу заставит их взорваться, но потом американец опустил глаза и признал свое поражение: Ну что ж, сейчас вы здесь главный. Благодарю вас, ответил адвокат. Так значит, в десять. С изысканным изяществом он повернулся к Томми, «Должен признаться, мистер Бересфорд, что наша сегодняшняя встреча оказалась для меня полным сюрпризом. Последний раз, когда я о вас слышал, ваши друзья очень о вас беспокоились. О вас ничего не было слышно в течение нескольких дней, и мисс Таппинс была вынуждена поверить, что у вас какие-то неприятности. Неприятности действительно были, сэр», — Томми скривился от воспоминаний. «Никогда в жизни я не попадал в подобные переделки». С помощью наводящих вопросов со стороны сэра Джеймса он коротко рассказал о своих приключениях. Когда молодой человек закончил, адвокат посмотрел на него с возросшим интересом. — Да уж, вы действительно попали в переделку, — мрачно заметил он. — Поздравляю вас. Вы смогли продемонстрировать недюжинное мужество и отлично справились со своей ролью. Томми зарделся от этой похвалы и цветом лица, стал похож на вареную креветку. — Мне бы ничего не удалось, если б не девушка, сэр. «Вы не правы». Сэр Джеймс слегка улыбнулся. «Хотя вам повезло, что она оказалась к вам э, неравнодушна». Томми начал было протестовать, но сэр Джеймс продолжил. «Полагаю, нет никаких сомнений, что она одна из членов банды». «Боюсь, что вы правы, сэр». «У меня была мысль, что они держат ее силой, но то, как она себя вела, говорит об обратном. Понимаете, Аннет сама вернулась к ним, когда у нее была возможность убежать». Сэр Джеймс задумчиво кивнул. А что она сказала? Что-то насчет того, что хочет вернуться к Маргарите? Да, сэр. Думаю, что она имела в виду миссис Вандемейер. Она всегда подписывалась как Рита Вандемейер, и все ее друзья называли ее Ритой, а вот девушка, как мне кажется, привыкла называть ее полным именем. И в то время, когда она выкрикивала ее имя, миссис Вандемейер была уже мертва или умирала. Очень странно. Некоторые моменты кажутся мне здесь довольно мутными, например неожиданное изменение их отношения к вам. Кстати, дом немедленно оцепили? Да, сэр, но они успели упорхнуть. Но ну, естественно, сухо прокомментировал сэр Джеймс. И в нем не осталось никаких улик. А вот это неизвестно. Адвокат задумчиво барабанил пальцами по столу. Что-то в его голосе заставило Томи поднять на него глаза. — Может быть, его глаза увидели бы что-то там, где их ничего не заметили? — Мне бы хотелось, сэр, чтобы вы тоже присутствовали при обыске, — импульсивно заметил он. — Я бы тоже этого хотел, — негромко сказал сэр Джеймс. Какое-то время он сидел молча, затем поднял глаза. А потом? Что вы делали после этого? Томми с удивлением уставился на него. Потом ему пришло в голову, что адвокату еще ничего не известно. «Я и забыл, что вы ничего не знаете о Таппинс», — медленно произнес молодой человек. Тошнотворное волнение, которое на несколько минут было отодвинуто вестью о том, что нашлась Джейн Финн, вернулось. Адвокат резко положил вилку и нож. «С мисс Таппинс что-то произошло?» — в его голосе прозвучал неподдельный интерес. «Она исчезла», — сказал Джулиус. «Когда?» «Неделю назад». «Как это случилось?» Вопросы сэра Джеймса напоминали выстрелы. Томми и Джулиус рассказали ему все, что случилось за последнюю неделю, и о своих безуспешных розысках. Адвокат немедленно перешел к самой сути вопроса. «Письмо было подписано вашим именем. Для этого у них было достаточно информации. Они не были уверены, что вам удалось узнать в этом доме. Похищение, мисс Таппенс, это ответ на ваше спасение». Если это будет необходимо, то они заставят вас замолчать угрозами в ее адрес. Томми согласно кивнул. «Я именно так и подумал, сэр». Сэр Джеймс с интересом взглянул на молодого человека. «Так вы это поняли, не так ли?» «Неплохо, совсем неплохо. Но самое любопытное то, что они ничего не знали о вас, когда захватили вас в качестве пленника. А вы уверены, что никак не открыли им свою личность?» Томи покачал головой. «Это именно так?» — подтвердил Джулиус, кивнув. «Именно поэтому я думаю, что кто-то их просветил, и произошло это не раньше второй половины дня в воскресенье. Да, но кто это мог быть?» «Конечно, всемогущий и всеведущий мистер Браун!» В голосе американца послышался сарказм, который заставил сэра Джеймса взглянуть на него. «А вы в мистера Брауна не верите, мистер Хершаймер!» «Да, сэр, не верю», — с чувством ответил молодой американец. «То есть не как в человека, так сказать. Я думаю, что он существо вымышленное, страшилка, чтобы пугать им детей. Настоящий главарь — это русский парень Краменин. Думаю, что если ему понадобится, то он вполне способен устроить революции сразу в трех странах, а этот Витингтон — он глава английского отделения. Я не согласен с вами», — коротко сказал адвокат. «Мистер Браун». Существует. Он повернулся к Томми. — А вы не обратили внимания, откуда отправили телеграмму? — Нет, сэр. Боюсь, что нет. — Хм... А она у вас с собой? — Наверху, сэр, в моих вещах. — Хотелось бы мне как-нибудь на нее взглянуть. Не торопитесь. Вы и так уже потеряли целую неделю. Томми повесил голову. — Так что день или два роли уже не играют. Сначала мисс Джейн Финн, а потом мы займемся освобождением мисс Таппинс. Я не думаю, чтобы ей угрожала какая-нибудь немедленная опасность. То есть пока они не узнают, что Джейн Финн у нас и что к ней вернулась память, любыми способами мы обязаны сохранить это в тайне, понятно? Двое мужчин кивнули в знак согласия, и еще раз, договорившись о времени завтрашней встречи, великий адвокат удалился. На следующий день в 10 часов утра молодые люди были в условленном месте. Сэр Джеймс присоединился к ним на пороге дома. Он единственный выглядел спокойным, когда представлял их врачу. «Мистер Хершаймер», «Мистер Берресфорд», «Доктор Ройландс». «Как наша пациентка?» «С ней все в порядке». Естественно, полностью потеряла временные ориентиры. Сегодня утром спросила, сколько человек спаслись с Лузитании. И напечатали ли уже об этой катастрофе в газетах. Впрочем, этого надо было ожидать, хотя заметно, что что-то ее мучает. Думаю, что мы сможем удовлетворить ее любопытство. Можно подняться? Ну, конечно. Сердце Томи забилось быстрее, когда они шли наверх, вслед за доктором. Наконец-то Джейн Финн найдена. Долгожданная, таинственная, ускользающая Джейн Финн. Каким невероятным это казалось совсем недавно, а сейчас... В этом доме с чудесным образом вернувшейся памятью лежит девушка, в руках которой находится будущее Англии. Томми приглушенно застонал, если бы только рядом с ним была Таппинс, чтобы вместе с ним отметить триумфальное завершение их совместной работы. Однако он отложил мысли о Таппинс в сторону. Его вера в Сара Джеймса становилась все крепче и крепче. Он был человеком, который без сомнения — Обнаружит, где скрывают девушку, а пока Джейн Финн. Неожиданно его охватил ужас: А не слишком ли все это просто? Вдруг они найдут ее мертвой, уничтоженной рукой мистера Брауна. Через минуту он уже смеялся над своими мелодраматическими фантазиями. Доктор распахнул дверь, и они вошли в комнату. На широкой белой кровати лежала девушка с забинтованной головой. Почему-то вся сцена выглядела нереальной. Она была настолько выверена, что создавалось впечатление, что ее искусно поставили. Девушка разглядывала их большими удивленными глазами. Первым заговорил сэр Джеймс. Мисс Финн, произнес он. Это ваш кузен, мистер Джулиус Хершаймер. На щеках девушки появился легкий румянец, когда Джулиус сделал шаг вперед и взял ее руки в свои. Как дела, кузина Джейн? спросил он беззаботно. Однако Томи заметил, что голос у него слегка дрожит. «А вы вправду сын дяди Хайрема?» — с интересом спросила девушка. Ее голос с теплым западным акцентом выдавал ее сильное волнение. Что-то в нем показалось Томми знакомым, но он отбросил эту мысль как невозможную. «Ну, конечно! Мы обычно читали о дяде Хайреме в газетах», — мягко продолжила девушка, — «но я никогда не думала, что однажды встречу вас». Мама считала, что дядя Хайрам никогда не прекратит на нее злиться. «Да, на старика это похоже», — признался Джулиус. «Но я думаю, что молодое поколение должно быть другим. Не вижу никакого смысла в прошлых семейных ссорах. Первое, о чем я подумал, когда закончилась война, это приехать сюда и попытаться вас разыскать». На лицо девушки набежала тень. «Они говорили мне вещи». Ужасные вещи, как будто я потеряла память, и что некоторые годы я уже никогда не вспомню. Можно считать, что они для меня навсегда потеряны. А вы сама этого не чувствуете? Глаза девушки широко раскрылись. Конечно, нет. Мне кажется, что нас посадили в спасательные шлюпки только вчера. У меня все это прямо стоит перед глазами. Она с дрожью зажмурила глаза. Джулиус взглянул на сэра Джеймса, который кивнул ему. Не надо волноваться. Все это того не стоит. Послушайте, Джейн. Есть одна вещь, о которой мы хотели бы знать поподробнее. На борту корабля был один мужчина с очень важными бумагами, и большие люди в этой стране узнали, что эти бумаги он передал тебе. Это правильно? Джейн заколебалась и взглянула на двух других мужчин. Джулиус понял ее. У мистера Бересфорда поручение от английского правительства вернуть эти бумаги. «Сэр Джеймс, Пил Эджертон, член английского парламента, и, если б захотел, мог бы стать большим человеком в кабинете министров. Только благодаря ему мы, наконец-то, тебя разыскали. Так что ты можешь не бояться и рассказать нам все, что было. Данверс передал тебе бумаги». «Да, он сказал, что мои шансы спастись выше, потому что в первую очередь будут спасать женщин и детей». «Так мы и думали», — заметил сэр Джеймс. Он сказал, что бумаги очень важные и могут полностью изменить картину в пользу союзников. Но если все это случилось так давно и война уже закончилась, то почему это так важно? Потому, Джейн, что история имеет свойство повторяться. Сначала об этих бумагах много шумели и сожалели, потом о них благополучно забыли, а сейчас все пошло на второй круг, правда, по совсем другим причинам. Так значит, вы можете передать их нам прямо сейчас». «Нет, не могу. Что? У меня их нет». «У вас их нет?» — повторил Джулиус, отделяя каждое слово небольшой паузой. «Нет. Я их спрятала». «Вы их спрятали?» «Да. Мне стало не по себе. Казалось, что все люди на меня таращатся, и это здорово напугало меня». Девушка коснулась рукой головы. «Это почти все, что я помню». А потом я пришла в себя уже в больнице. «Продолжайте», — сказал сэр Джеймс своим спокойным повелительным тоном. «Что вы еще помните?» Девушка послушно повернулась к нему. «Это было в Холлихеде. Почему-то я оказалась именно там, но не помню почему. Это неважно. Продолжайте». В неразберихе на причале я смогла отойти в сторону. Никто этого не заметил. Я остановила машину и попросила водителя вывезти меня из города. Когда мы попали на шоссе, я обернулась. За мной никто не ехал. В сторону от шоссе шла тропинка, и я попросила водителя остановиться и подождать меня. Девушка помолчала, а потом продолжила. Тропинка вела на скалу, а потом вниз, к морю, между большими желтыми кустами можжевельника, напоминавшими языки пламени. Я осмотрелась, вокруг не было ни души, Прямо на уровне моей головы в скале было отверстие. Оно было маленьким, я едва смогла просунуть в него руку, но глубоким. Я сняла с шеи водонепроницаемый пакет и засунула его туда как можно глубже. Я сорвала можжевельник. Боже, как же он кололся! И заткнула им отверстие так, чтобы никто не мог о нем догадаться. Потом я тщательно запомнила это место так, чтобы можно было потом его найти, Там рядом с тропинкой был еще странный валун, похожий на сидячую собаку, которая что-то выпрашивает. Потом я вернулась туда, где ждала меня машина, и мы возвратились в город. Я успела на поезд, но мне было немного стыдно за свои надуманные страхи. Однако я вдруг заметила, как мужчина, сидевший напротив меня, подмигнул женщине, сидевшей рядом со мной, и опять испугалась». Я почувствовала облегчение от того, что бумаги надежно спрятаны. Я вышла в коридор, якобы подышать воздухом, в надежде, что мне удастся проскользнуть в соседний вагон. Женщина окликнула меня и сказала, что я что-то уронила. А когда я наклонилась, чтобы посмотреть, что-то ударило меня по голове вот сюда. Джейн положила руку на затылок. Больше я ничего не помню до того момента, как очнулась в больнице. Последовала длинная пауза. Благодарю вас, мисс Финн, это заговорил сэр Джеймс. Надеюсь, что мы вас не очень утомили. А, нет-нет, все в порядке. Голова немного побаливает, а так все хорошо. Джулиус опять взял ее руки в свои. До встречи, кузина Джейн. Из-за этих документов я буду немного занят, но постараюсь вернуться как можно скорее. А потом заберу вас в Лондон, и там мы хорошенько развлечемся перед тем, как вернуться в Штаты. Я говорю это совершенно серьезно, так что побыстрее поправляйтесь.